Глава десятая. Прогулка в город. У будущих магов случился редкий выходной, и они с утра разбрелись кто куда. Криста вместе с Нелл, Блейном и его друзьями сидела на террасе, поглядывая в сад, где собрались наставники. «Дай посмотреть амулет!» Уже десятый человек за день просил Кристу показать подарок Сета. Привычным движением она вытащила цепочку из-под платья. «Ого! Черная!» присвистнул парень. «Я думал, это выдумки, что у тебя высший уровень!» «Я говорил, а ты не верил!» толкнул его в бок Блейн. На днях Криста завязывала шнурок, и амулет выпал из-за ворота. Случилось это при Блейне. Он сразу понял, что его обманули насчет уровня силы. Пришлось рассказать правду. Парень впечатлился и быстро разнес весть по общине. Криста его не винила, ведь она не просила хранить тайну. Она лишь надеялась, внезапно обретённый статус великого мага не принесёт новых неприятностей. «Вам бы всё уровень силы обсуждать», сказала девушка с подведёнными углем глазами. Криста всё никак не могла запомнить её имя. Впрочем, она не очень старалась. «Вы лучше посмотрите на него». «На кого?» Парни так вытянули шеи, что чуть не вывалились через перила во двор. «На наставника Седгара, естественно», ответила девушка. «Он же потрясающий! У меня мурашки от пронзительного взгляда его синих глаз!» Молодые люди скривились, зато девицы поддержали её дружным вздохом. «Повезло тебе, Кристо, с наставником между тем сказала девушка. «Я от него без ума!» «Как и сотня других дурёх!» – заметил кто-то из парней. «У него же отбоя нет от таких, как ты. И чего вы в нём находите?» «Поманит пальцем, сразу готовый на шею вешаться!» «А к кому, если не к нему? К тебе, что ли?» – засмеялись девчонки. «Да хотя бы и ко мне!» «Он не пытался утопить вас или сбросить с крыши?» – перебила криста «Да, с ним тяжело!» – кивнула девушка, будто на собственной шкуре прочувствовала, каково с ним. «Но надо чем-то жертвовать!» – Кристо фыркнула и отвернулась. Она бы посмотрела, как эта пигалица вопит, свисая с крыши. чтобы она тогда сказала о жертвах?» Вряд ли бы думала о пронзительном взгляде его синих глаз. Максимум, что ее волновало – сила его рук. Разговор в очередной раз сменил тему, но криста все не могла успокоиться. Против воли то и дело поглядывала в сад, где среди других магов находился Сет. Он на добрую голову превосходил всех, высокий, совсем как Дэм. Плечистым его было не назвать, но и субтильным он не был. Нормальная мужская фигура, взгляд и правда пронизывающий, но не в эротическом смысле. У Криста от него сковывало льдом внутренности. Так, наверное, заяц себя чувствует, когда на него смотрит лиса. Глаза, устав от бесконечной рыжины, отдыхали на его темных волосах. Лицо несло аристократический отпечаток. Возможно, Сет, как и Криста с Блейном, из благородной семьи. Но у магов это ничего не значит. Переступая порог общины, они отказываются от званий и привилегий. Спустя минут десять изучения внешности наставника, криста скрипя сердцем, признала, что он не дурен собой. На этом она оборвала исследование, испугавшись зайти слишком далеко. Позже, когда все расходились по комнатам, ее нагнала нел С чудесного спасения Кристо они стали лучшими подругами, как Нелл и предсказывала. Теперь странности интуита воспринимались как должное и даже приносили пользу. Например, она заранее знала, что будет на обед или как одеться на прогулку, чтобы не промокнуть под дождём. И где найти блейна В бытовых мелочах нел была незаменима. Но в этот раз девушка всё-таки удивила. Взяв Кристу под локоть, сообщила доверительным шёпотом. «Не обижайся. Между нами ничего не было и не будет. Он мне даже не нравится, в отличие от Телли». «О чём ты?» – не поняла она. «И кто такая Телли?» «Та окрашенная», – махнула рукой нел «Она сказала, что без ума от Сета». Но мне он не нравится. Не ревнуй. Криста сбилась с шага и чуть не упала. Что за чушь ты несёшь? С какой стати мне ревновать сета? Я ничего подобного не чувствую. Да? нел захлопала ресницами. Значит, я ошиблась. Не бери в голову. Они дошли до спален, и подруга поспешно скрылась в комнате. Эй! Криста постучала в закрывшуюся перед носом дверь. Не убегай от разговора. Что ты там опять видела в будущем? «Ничего», – донеслось из комнаты. «И вообще, я спать хочу. Увидимся утром». «Ненавижу, когда ты так делаешь», – Кристо пнула дверь. «Я запрещаю тебе заглядывать в моё будущее. Слышишь?» Не дождавшись ответа, она ушла к себе, где ещё долго ходила из угла в угол, успокаиваясь. Взгляд упал на портрет родителей и в груди привычно заныло. «Какого Вэлла она делает? Сколько ещё будет себя изводить? Сэд прав. Это не портрет близких, опытка Каждый раз, глядя на него, она напоминает себе, чего лишилась. Лучше один раз оплакать потерю, чем растягивать боль на года. Решиться было тяжело, но действовать легче. Схватив портрет, она бросила его в камин. Жадное пламя сожрало бумагу. Нет у неё отныне прошлого. И будущего пока тоже нет. Но она постарается, чтобы оно появилось и было таким, как ей хочется. Заснула Криста на удивление быстро, а ночью проснулась от того, что кто-то скребётся в дверь. Сперва она решила это крысы, но потом услышала знакомый голос. «Ты там спишь, что ли? Открывай!» «Вообще-то я и правда сплю», сказала она Блейну, распахивая дверь. «А вот что ты делаешь в час ночи посреди коридора?» «Некогда объяснять. Одевайся, жду тебя в холле». «Но...» – начала была Криста Только её никто не слушал. Блейн уже спускался на первый этаж. Пришлось натягивать платье, плести косу и, надеясь, что ей не попадёт, красться в холл. А там уже стояли человек десять старших учеников, включая Блейна и Нелл. «Что происходит?» – поинтересовалась она у подруги. «Мы собираемся на вылазку в город. Не спрашивай меня, как это будет. Я в подобном участвую впервые, и то благодаря дружбе с тобой. Меня одну Блейн никогда не звал. И да...» «Это запрещено!» Не успела Криста до конца осознать, что нарушает правила общины, как их компания покинула здание. Само собой, они не пошли к воротам, единственному выходу из общины. Вместо этого свернули к южной стене, где обнаружилась брешь, созданная лет десять назад старшими учениками, и с тех пор любовно передаваемая из поколения в поколение. «Наставники знают о бреше!» просвещал Блейн, пока они по одному входили в поддёрнутую рябью стену и выныривали с другой стороны. Но не пытаются её закрыть, ведь когда-то они сами ею пользовались. Это своего рода традиция – сбегать через брешь в город. Но как же горожане? Кристо с честью преодолела стену. Переход прошёл безболезненно, на секунду лишив зрения и слуха. Разве они не поднимут шум, увидев магов в городе? — Конечно, поднимут, — согласился Блейн. — Поэтому мы делаем так. Он провёл рукой по своим волосам, и они из рыжих стали каштановыми. «Твоя очередь!» Спасибо наставнику, она легко справилась с задачей, и уже через четверть часа компания замаскированных молодых магов входила в питейное заведение под названием «У стены». «Имеется в виду стена общины?» – уточнила криста «Ага», – кивнул Блейн. «В городе считается чуть ли не подвигом прогуляться под стенами общины. Ты расслабься!» – парень хлопнул её по спине. «Выпей чего-нибудь!» «Тебе пойдёт на пользу. А то в последнее время ты на взводе». Криста кивнула, но в отличие от других, к стойке за спиртным не спешила. Они с Нелл заняли стол в углу и заказали у подавальщицы травяной настой. Девушка взглянула на них, как на ненормальных, и переспросила заказ, а получив подтверждение, хмыкнула. Настой она принесла и довольно скоро, но Криста по запаху определила в нём изрядную порцию рома. На её возмущение подавальщица искренне удивилась. Она и предположить не могла, что они хотят просто настой. По её заверениям, у них такого не подают. «Это вам, мадамы, в ресторацию какую надо, а тут акабак!» Гордо вздёрнув подбородок, заявила она. В итоге взяли, что дают. криста грела пальцы о чашку, не спеша пробовать напиток. нел тоже не горела желанием напиваться, чего нельзя было сказать об остальных. Вино и ром лились рекой, и чем больше выпивали будущие маги, тем безудержнее становилось веселье. Вскоре дошла очередь до танцев на столах. Та самая девушка, Телли, влезла на один и принялась выделывать па. Зрители подбадривали её улюлюканьем, а Криста боялась, что она грохнет на пол. Телли пару раз оступилась, но так и не упала. Наверное, не обошлось без магии. «Что же вы, девочки, скучаете?» К их столику подошёл Блейн. «Айда танцевать!» Он протянул Кристи руку, приглядевшись, Она поняла, что парень далеко не так пьян. В зале как раз заиграла медленная песня, постарался музыкант. Криста любила танцевать. Знакомые не раз отмечали, что у неё талант. И сейчас от перспективы закружиться в танце повеяло чем-то родным, возможностью на мгновение заглянуть домой. Она просто не могла отказать. Блейн вывел её на площадку, свободную от столов, твёрдой рукой прижал к себе, и они заскользили по залу. Исчезли пьяные лица посетителей, закопчённые стены и потолок. Криста отдалась движению, ощущению партнёра, музыке. Это было чистое наслаждение, и она была благодарна Блейну за него. «Отлично танцуешь!» – шепнул он ей на ухо. Криста зарделась от комплимента. Уже и не вспомнить, когда она слышала похвалу. Наставник только ругал. «Ты тоже неплох», – улыбнулась она. «Ведёшь уверенно». «Тренировался. Хотел произвести на тебя впечатление». Криста едва не сбилась с ритма. Блейн учился танцевать ради неё? Ещё ни один парень не делал ради неё ничего подобного. Откровенно говоря, никто вообще ничего не делал. Дэм подобных вещах не думал, а с другими парнями она не общалась. Криста одарила Блейна улыбкой, подумывая прибавить к награде поцелуй, само собой в щёку, для первого раза достаточно. Но чудесный момент был прервом деликатным постукиванием по плечу. Она оглянулась, пританцовывая, позади стояла Нелл. «Хочешь украсть у меня партнёра?» – пошутила Криста. «Мне очень жаль», – подруга выглядела несчастной. «Но бежать поздно». В этот раз Криста не просто сбилась, она встала, как вкопанная, и Блейн наступил ей на ногу. Но она не ощутила боли, потому что в этот момент... Дверь в кабак распахнулась, с грохотом ударившийся косяк. Музыка стихла, а пламя свечей испуганно затрепетала из-за ветра с улицы. «Развлекаетесь?» – вкрадчивый голос предвещал беду. У Кристы ноги подкосились. Повезло, Блейн всё ещё держал её в объятиях, не то села бы прямо на пол. Несколько размашистых шагов, и обладатель голоса добрался до неё с Блейном. Под взглядом, метающим молнии парень попятился, бросив Кристо без поддержки. «Наставник?» Проблеяла она еле слышно и тут же зажмурилась, чтобы не видеть его перекошенное от ярости лицо. «В общину! Немедленно!» Втянув голову в плечи, криста юркнула к двери. «А с вами я разберусь завтра!» пообещал Сет, и компания магов вмиг протрезвела. На улице криста подставила лицо ветру. Он остудил голову и вернул утерянную уверенность. Она решила отстаивать свою свободу. В конце концов, Сет ей не нянька, чтобы говорить, куда и с кем ходить. Но смелость улетучилась, когда из кабака вышел наставник. Схватив её за плечо, он потянул Кристу к стене общины. «Тебя едва не убили!» – выговаривал он по дороге. «И что ты делаешь через пару дней? Идёшь веселиться с друзьями? По-твоему, это разумно? Мне больно!» Вместо ответа пожаловалась она. «Терпи!» – велел он. «Считай это наказанием!» «Может, ещё выпарите меня?» – вспылила криста В ответ он так посмотрел, что она сразу поняла. Выпарит. Задерёт юбку и отшлёпает, как маленькую девочку. Только она далеко не маленькая, и это будет унизительно. Под воздействием страха, а может, в ней взыграл тот единственный глоток настоя, что она всё-таки сделала, Криста вырвалась из схватки. Она не позволит собой помыкать. Стоит дать наставнику волю, и его будет не остановить. Криста не собиралась до конца дней послушно исполнять чужие приказы. «Хватит надо мной издеваться!» – произнесла она. «Я живой человек, у меня есть чувства!» «А желание жить у тебя есть?» Сет приблизился, нависая над ней. «Мне кажется, ты его лишена!» «Не подумала, что кто-то из твоих друзей может быть тем самым убийцей, что недавно покушался на тебя?» криста заготовила достойный ответ. Ей было, что заявить. Например, объяснить Сету, что не все кругом злодеи. И если ему не везло с друзьями, так проблема не в них, а в нем. Его поведение не располагало к завязыванию дружбы. Все это и многое другое криста собиралась сказать наставнику, но не произнесла ни слова. А все потому, что Сет, схватившись за голову, Вдруг пошатнулся. Наставник, упав на колени, стонал, словно его скрутила невыносимая боль. Кристо стояла над ним, не зная, что делать. Первый её порыв был бросить мужчину посреди улицы. Пусть добирается в общину сам, если, конечно, придёт в себя. А нет, так ей лучше. Прощай, ненавистный Сет. Она даже отошла на пару шагов. Но оставить беспомощного человека было выше её сил. Она подумывала кинуться в кабак за помощью, но что-то подсказывало, Компания молодых пьяных магов не будет торопиться на выручку наставнику, который минуту назад их отчитал. Она может рассчитывать только на себя. «Вставайте!» — криста подхватила наставника под руку, помогая подняться. Нелегкая это была задача. С виду под мужчина оказался невероятно тяжелым. Наконец, Сет принял вертикальное положение, тяжело опираясь на плечо Кристы. Стоял он с трудом, качаясь, словно пил с магами наравне. Криста потащила его к тайному ходу, пока он снова не упал. Сет едва переставлял ноги, то и дело оступаясь и поскальзываясь, но упорство ему было не занимать. Вдвоем они преодолели этот путь. Вообще не возник новый вопрос. Куда его вести Сет, угадав ее сомнения, прошептал. «Башня!» Криста опасалась туда подниматься, но не бросать же наставника посреди дороги. Раз взялась за дело, надо довести его до конца. Это тоже была одна из присказок отца. Следуя указаниям Сета, они добрались до неприметной двери. Ржавые петли и тронутое гнилью деревянное полотно не внушали доверия. Криста внутренне напряглась, ожидая проблемы. Предчувствие не обмануло. За дверью скрывалась винтовая лестница. Древняя, как сам мир. Ступени покрывал мох, перила местами обвалились. Криста запрокинула голову проследить, куда подниматься, но в темноте ничего не разобрала. Она едва удерживала наставника на ровной поверхности, на лестнице точно уронит. Возник соблазн оставить мужчину здесь. В конце концов она сделала, что могла. Но Сет застонал от очередного приступа, и Криста сдалась. Ступая на лестницу, проклинала себя за слабохарактерность. Ступени были скользкими, ноги норовили сорваться в пропасть. Криста продвигалась вперёд на одном упорстве. Последнего ей было не занимать. В детстве, когда няня что-то запрещала, она делала это из вредности. Они поднимались в вечность. Криста совсем обессилела, когда впереди показалась дверь. Сет прижал к ней ладонь, и та открылась. Взгляд выцепил кровать, и Криста направилась к ней, как тонущее судно к берегу. Каким наслаждением было скинуть с себя ношу? Мужчина вытянулся на кровати, А криста села рядом. Мышцы дрожали после нагрузки, дыхание сбилось, а спину ломило. Постепенно приходя в себя, она осмотрелась. Круглая по форме, комната походила на свалку, столько здесь было хлама. Внимание привлекало скопление мотыльков под потолком. Жуткие создания под стать хозяину комнаты. Размером с ладонь, черно-белого окраса с рисунком на крыльях, напоминающим череп. Кристо передернуло от отвращения. На месте Сета она бы от них избавилась. Сзади застонал наставник, и она забыла о мотыльках. Повернувшись к мужчине, спросила. «Я могу что-то для вас сделать? Как-то помочь?» «Это надо пережить». Он прикрыл глаза рукой. «Дело в магии?» «И в ней тоже. Возвращайся к себе, я буду в порядке». Привычная слушаться его во всем, она пошла без возражений. Лишь около двери обернулась. «Если магия такая...» то я не хочу ее». «У тебя она будет другой, я об этом позабочусь», – прошептал мужчина, проваливаясь в забытье.